глава двадцать восьмая. Празднование Победы закончилось для меня тем, что я с утра проснулся невыспавшейся и с головной болью. Давненько такого не было. Наверное, с того самого момента, когда я стал Евгением и кардинально изменил его жизнь. В таком состоянии мне пришлось встретиться с сестрой, поскольку у меня просто не было иного выбора. Она тоже горела желанием отпраздновать взятое мной третье место в местном ресторане. Отказ даже не принимался, поскольку после турнира Виктория, скорее всего, снова пропадет на неопределенный срок. Делу нашего рода всегда хватало, а значит и направлений, где может пригодиться мечник ее уровня, тоже достаточно. Правда, когда я встретился с Викторией, и она увидела мое состояние, то едва удержалась от того, чтобы не засмеяться. «Наконец-то ты выглядишь, как нормальный подросток, совершающий ошибки, а не как типичный взрослый, одержимый тренировками», — весело рассмеялась она, подмечая мой болезненный вид. «Я не виноват, меня заставили!» — вымученно улыбнулся я в ответ, глуша головную боль. «Так-то смех у сестры, конечно, красивый, но не в таком же состоянии, когда от этого раскалывается голова. И как я вообще говорил себя на подобное?» Прямо-таки заставили. Многозначительно спросила сестра, всем видом говоря, что не верит моим словам. Ну, как заставили? Скорее уж я переоценил возможности своего тела по устранению токсинов. Честно признался я. Если на то пошло, адская пилюля давала иммунитет к большинству известных мне ядов и в целом делала менее восприимчивым к ним, как и к ряду других веществ схожего плана. Дальше, уже если только использовать другие средства для усиления эффекта. То же самое относилось к тем же алкогольным напиткам, от которых я все равно воздерживался по многим причинам. Другое дело, что в том ресторане подавали не только алкоголь, точнее сказать, во многих блюдах использовались соусы, сделанные из сильнодействующих магических трав, которые придавали совершенно иную гамму вкусов еде. И в этом-то и крылась моя большая ошибка. У этих соусов, как оказалось, был один необычный побочный эффект. Если их переесть, то на утро человека непременно будет ожидать детоксикация и головные боли. Состояние причем было очень схожим с тем, что испытываешь при алкогольном опьянении, пусть и немного отличается. Я-то рассчитывал, что мой организм без проблем справится с ними, и потому не отказывал себе ни в чем чем сильно удивил моих друзей, и особенно Елецкого, который, судя по всему, лучше всех знал, чем оно может окончиться. А ведь мне намекали, что утро меня будет ждать ад. Зря не поверил, хотя оно того стоило. Надо будет рассказать об этом месте Даниэлю. С его кулинарными изысканиями, думаю, он будет в восторге. Хотя, опять же, с учетом его влеченности в этом процессе, Скорее всего, он и без меня знает про подобные места. Ничего страшного, все через это проходили. Зато теперь ты будешь знать свою меру. Не удержалась от очередной подколки моя сестра. При этом в ее взгляде появилось что-то такое, будто она сама перенеслась в дни своей юности. Ностальгия по прошлым дням. Судя по твоему состоянию, свиные медальоны у нас отменяются. Пойдем в другое место. «Будем из тебя человека делать». Под этими словами она имела в виду ресторан здорового питания, или как это по-умному называется. Впрочем, мне в таком состоянии это было не сильно важно. Сестра взяла для меня какой-то чай, выпив который, я почувствовал, что боль стала сходить на нет. Посидев вот так немного и пообщавшись на разные, не особо важные темы, я снова был вынужден попрощаться с сестрой. «Все-таки я должен встретиться с Рязанским, и мне хотелось бы решить, чем я займусь в ближайшее время». Мстислав Черкасов сидел в кабинете главы дисциплинарного комитета, замещая мелью, пока та находилась в отъезде в другом городе. В этом году ни он, ни она не участвовали в проводимом турнире и подготовке к нему и поэтому забота о делах Академии в любом случае падала на его плечи, даже если в самой Академии наступили выходные. Как ни крути, а множество студентов оставалось жить в общежитии даже на время проведения турнира, или скорее из-за него, и регулирование конфликтов по-прежнему падало на плечи членов дисциплинарного комитета, правда, в меньшей степени. Ко всему прочему, Даже во время выходных на территории Академии работали клубы, где точно так же происходили конфликты. Хочется, не хочется, а кому-то приходилось разгребать все эти дела. Правда, сам Мстислав редко лично решал вопросы, доверяя это дело своим подчиненным. Большая часть его работы заключалась в чтении отчетов о выполненной работе и проверке жалоб. Ну и, разумеется, в реагировании на все это. в целом его устраивала не слишком пыльная работа тем более благодаря ей он был полезен академии и что самое главное в этой ситуации самой Амелии. недаром только его она так ценила и только перед ним не носила свою холодную маску нет даже не так лишь перед ним она не была той снежной королевой которой видели ее другие студенты только его она одаривала полным благодарности взглядам и улыбкой. Ему невольно вспомнились слова, когда Амелия рассказала, что чтобы стать главой дисциплинарного комитета, ей пришлось надеть маску. Только отстраненный от эмоций человек сможет стать символом абсолютной власти и беспристрастия. И именно таким человеком она себя видела в дальнейшем. Лишь такому человеку будут верить, что им не руководят эмоции внесении приговора, и он будет абсолютно справедлив. Только так можно привить студентам необходимое уважение к дисциплинарному комитету и навести порядок в академии, который из-за действий старшекурсников все же не был доведен до идеала. В конце концов, многие из них в будущем станут главной структурной властью в стране, и на дисциплинарном комитете тоже висит ответственность за их воспитание и прививания необходимых моральных ценностей для грамотного управления страной. Это были очень красивые слова, и в тот момент Мстислав убедился, что хочет стоять рядом с Амелией Львовой и поддержать ее в этом нелегком деле. И по прошествии двух лет он нисколько не изменил своего мнения, скорее, наоборот. Однако в тот раз, когда она ему впервые открылась, Девушка умолчала, что порой приходится превышать свои должностные обязанности во благо других, особенно, когда правила бессильны. Взять хоть тех же близнецов Львовых, которым спустя несколько месяцев обучения пришлось намекнуть, что намеренно калечить своих сокурсников на спаррингах очень плохо. Если бы не доброта Амелии, им бы досталось еще больше. Благо, после того случая они прекратили заниматься чем-то подобным по крайней мере, открыта или в стенах Академии, а за ее пределами никого не волновало, что делали юные аристократы. Хотя это не помешало им сколотить вокруг себя шайку, которая доставляла проблемы всему дисциплинарному комитету. Раз в пару месяцев приходилось устраивать тайную облаву, чтобы усмирить нрав особо буйных студентов, которые никак не понимали слов. Однако время от времени... Мстиславу приходилось идти на довольно неоднозначные или даже, возможно, аморальные поступки. Сейчас таким случаем стал Евгений Львов, младший брат Амелии. Амелия попросила сделать так, чтобы Евгений захотел сам покинуть стены Академии. Вспоминая ее братьев-близнецов и то, сколько проблем за всего лишь один год они учинили для дисциплинарного комитета, он мог понять опасения главы особенно с учетом того, какие слухи ходили о Евгении и чем все это в конечном итоге могло обернуться. мистислав не задавая вопросов, согласился выполнить эту просьбу. Однако по прошествии двух месяцев, после согласия на выполнение просьбы, парень стал сомневаться в том, насколько это был правильный поступок. Евгений Львов оказался самым обычным студентом, как бы он ни пытался выяснить большего. Да, он водился с геневардом Рязанским, который состоял в клубе дуэлянтов, из которым у дисциплинарного комитета были давние терки. Но по сравнению с близнецами, брат Амелии был на удивление добросовестным студентом. Единственный раз, когда он на кого-то поднял руку, это во время попытки его убийства. И даже так он выбил дух из всего одного аристократа, не тронув никого из простолюдинов, хотя имел на это полное право. В этом плане даже члены комитета не стали бы его останавливать. Простолюдины никого не волновали. Более того, он их защищал и просил не наказывать, говоря, что парням угрожали и что они были вынуждены так себя вести под давлением. Все это выглядело слишком странным. Тогда он впервые подошел к Амелии и спросил о точной причине, по которой она попросила исключить своего младшего брата. Мстислав привел ей свои доводы, из-за чего взгляд головы потяжелел. Выглядело это так, будто она стала вынуждена затронуть больную для нее тему. «Это все ради моего брата». Смотря в окно, за которым можно было видеть внутреннюю территорию Академии, тихо сказала Амелия тогда. «Он всю жизнь прожил вдали от аристократии и того, что творится, даже когда мы редко встречаемся со сверстниками». Он всю жизнь был слишком легкомысленен и слаб. Евгений не осознает, как устроен наш мир, и не понимает, что как бы мы ни пытались его защитить, в стенах академии найдутся те, кто захочет причинить ему зло, просто потому что он львов. Девушка силой, так что побелели костяшки, жала кулаки, но так и не посмотрела на своего верного помощника. И против них он ничего не сможет сделать. И даже статус княжича ему в этом никак не поможет. Поэтому прежде чем это случится, ему стоит вернуться к себе домой, где он сможет прожить долгую и счастливую жизнь. Лучше ему не ввязываться в то, что происходит в столице. С этим доводом мстислав согласился, считая, что Амелии виднее. Однако сейчас, вот уже второй раз, он был вынужден усомниться в словах головы. Евгений мог быть кем угодно, но точно не слабаком, раз занял третье место на отборочных турнирах, пусть и среди первогодок. Если уж сравнивать, сама Амелия заняла второе место, пусть и даже тогда конкуренция была сильно выше. Так что, либо девушка ошиблась насчет своего младшего брата, и Мстислав зря попросил Гольскую заставить Евгения испытать много боли, либо же либо же пыталась избавиться от своего брата как от конкурента пусть и прикрывает все это более благими намерениями сама мысль о подобном была Мстиславу неприятна и он специально отгонял ее от себя наверняка за этим скрывался совсем другой мотив о котором девушка не могла открыться даже ему однако он все равно должен был выяснить правду в зависимости от ответа он либо перейдет к радикальным мерам по исключении евгения Либо же будет вынужден задуматься, насколько правдивыми были последние два года его жизни. Встреча с Рязанским и сестрами Друдскими прошла даже как-то обыденно. Меня поздравили с победой, обняли, похлопали по плечу, после чего мы сели наблюдать за второкурсниками, попивая чай, и поедая приготовленные заранее холодные закуски. «Эх!» Нарочито громко вздохнул Геневард, наблюдая за открывающим сегодняшние сражения боем. «В этом году мало будет интересных боев. Считай только ваш курс и выделился». Он странно посмотрел на меня своим фирменным взглядом. «А чего так?» Удивленно приподнял я левую бровь. «На других курсах ведь тоже учатся сильные студенты». Разве они не участвуют? В том и дело, Евгений. Встала со стула и подошла ко мне Светлана, взглядом указывая на монитор. Второй курс, например, очень беден на таланты, которые проявили себя, особенно если сравнивать с первым или третьим. Ко всему прочему, никто, кто входит в десятку лучших в академии, не участвует в этом году. Добавила София. Большинство участвовало в прошлом турнире и заняли призовые места, «В этом году мало у кого есть возможность проявить себя во всей красе. Поэтому было очень важно, чтобы ты хорошо показал себя на первом курсе. Все-таки, когда мы выпустимся, то уже ваш курс будут считать золотым, а не наш», — объяснил Рязанский. Я хотел было спросить, что за приставка такая «золотым». Однако в этот момент на арену вышли мои братья-близнецы, и я не поверил своим глазам. Зрители, впрочем, тоже. Они вдвоем вышли против одного противника, и это никто не пресек. Значит, подобное происходило с дозволения Академии. Это... Я попытался поднять тему, однако Геневард меня опередил. Я же говорил, что твои братья создадут новый прецедент. Вот это он!» Улыбнулся Рязанский, который откуда-то узнал, что будет именно так. «Мне вот тоже интересно». Как ректор выкрутится из этой ситуации? С этими словами парня, под возмущенные возгласы зрителей, в середине арены появился и сам ректор Академии, Орлов Георгий Иванович.